Да, Питти была в долгу перед Мелани, которая окружала ее любовью. Она была в долгу перед Скарлетт, обеспечивавшей ей безбедное существование. А вот чем она была обязана Индии? Ничем, если не считать того, что присутствие Индии избавляло ее от необходимости нарушать безмятежные течения жизни и самой принимать решения. Все это было ужасно огорчительно и даже вульгарно, но Пити, которая всю свою жизнь не приняла ни единого самостоятельного решения, просто пустила все на самотек и в результате проводила много времени в безутешных рыданиях. В конце концов, некоторые искренне поверили в невиновность Скарлетт, хотя ее личной заслуги в этом не было. Ей поверили, потому что в нее верила Мелани. Другие были не вполне убеждены в невинности Скарлетт, но держались с ней учтиво и наносили визиты, потому что любили Мелани и старались сохранить ее любовь к себе. Сторонники Инди холодно раскланивались, а некоторые бросали оскорбления прямо в лицо. Это было ужасно. Скарлетт не знала, куда деваться от стыда и злости, но понимала, что если бы Мелани не поспешила ей на помощь, против нее восстал бы весь город, и она оказалась бы парией. Глава 56 Рэд Ред отсутствовал три месяца, в течение которых Скарлетт не получила от него невесточки. Она не знала, где он и когда вернется. Она даже не могла бы сказать, вернется ли вообще. Все это время она выезжала по делам с гордо поднятой головой и с тоской в сердце. Она ощущала физическое недомогание. Но подгоняемая Мелани каждый день посещала лавку и старалась делать вид, что ее интересуют дела на лесопилках. Впервые в жизни лавка стала тяготить ее. Хотя дела шли втрое лучше, чем год назад, и деньги текли рекой, Скарлетт не могла притворяться, что ее это радует. Была сварлива и риска с приказчиками. Лесопилка Джонни Геллера процветала. Материалы, поставляемые им на склад, распродавались без задержки. Но что бы Джонни ни делал, что бы ни говорил, угодить ей он не мог. Такой же ирландец, как и она сама, Джонни, наконец, не выдержал ее придирок, вспылил и пригрозил уволиться, для начала обрушив на нее длинную тираду, кончавшуюся такими словами. — Я умываю руки, мэм, и да обрушится проклятие Кромбеля на вашу голову! Ей пришлось раболепно и подобострастно извиняться, чтобы его удержать. Она ни разу не ездила на лесопилку Эшли, даже на склад не заглядывала, когда думала, что он там. Она знала, что он избегает ее, знала, что ее постоянное присутствие в его доме по настоянию Мелани стало для него пыткой. Они ни разу не говорили наедине. А ей отчаянно хотелось расспросить его. Она хотела знать, уж не возненавидел ли он ее, и что именно он сказал Мелани. Но Эшли держала ее на расстоянии и взглядом умолял не заговаривать с ним. Ей больно было видеть его лицо постаревшая, сунувшаяся от угрызений совести, а еще больше ее раздражало то, что каждую неделю его лесопилка приносила убыток, но даже об этом она не могла с ним поговорить. Ее злила его беспомощность и неспособность найти выход из сложившегося положения. Она не знала, что именно он должен сделать, но была твердо уверена, что он мог бы что-то предпринять. Вот Ред наверняка придумал бы что-нибудь. Ред всегда был готов на поступок, даже если этот поступок был неправильным, и Скарлет невольно уважала его за это. Теперь, когда первая обида на Редта за нанесенные им оскорбления прошла, Она начала тосковать по нему и тосковала с каждым днем все больше, а от него все не было вестей. Вызванная им смесь противоречивых чувств, восторга и злости, сердечные боли и уязвленной гордости сменились подавленностью и глубокой тоской, которая глодала ее, как ворон, питающийся мертвечиной. Ей не доставало его, не доставало легкой небрежности его шуток, заставлявших ее хохотать, не доставало его ироничной усмешки, сводившей все жизненные неурядицы к сущим пустякам, не доставало даже его колкости вызывавших у нее гневную оповедь. Больше всего ей не доставало его самого. С ним можно было поделиться любой мыслью. В этом смысле Рэд был незаменим. Она могла без стыда и даже с гордостью рассказывать, как обирала людей до нитки, а он аплодировал в ответ. При ком-либо другом Скарлет даже упомянуть об этом не могла. Такие истории повергали людей в ужас. Без него и Бонни ей было одино. Она даже представить себе не могла, что будет так тосковать по малышке. Вспоминая брошенные напоследок рэтом слова о ее отношении к Эйду и Элли, Скарлетт попыталась проводить свободное время с ними, но это ни к чему не привело. Слова Ретта и поведение детей открыли ей глаза на страшную, больно бьющую правду. Пока оба, они были еще совсем маленькими, у нее не хватало времени, чтобы уделять им внимание. Вечно занятая делами, озабоченная сколачиванием денег, она была слишком риска, раздражительна, подвержена вспышкам гнева и не сумела завоевать их доверие и любовь. А теперь было уже слишком поздно. Либо у нее не хватало терпения, а может и мудрости, чтобы проникнуть в их маленькие сердца оставшиеся для нее загадкой. «Элла!» Скарлетт с горьким разочарованием поняла, что Элла оказалась глупой девочкой. Но это было так, и с этим ничего нельзя было поделать. Она была так же не способна удержать внимание на чем-то одном, как птичка, не способна усидеть на одной и той же ветке. Стоило Скарлет начать рассказывать ей сказку, как Элла чисто по-детски отвлекалась, начинала задавать вопросы, не имеющие никакого отношения к повествованию, и сама забывала, о чем спросила еще раньше, чем Скарлет успевала собраться с ответом. А что до Уэйда, Вероятно, Ред был прав. Вероятно, он ее боялся. Это казалось странным и очень огорчало ее. Почему ее собственный сын, ее единственный сын должен ее бояться? Скарлет пыталась поговорить с ним, но он лишь смотрел на нее кроткими, карими глазами Чарльза ежился, смущенно переминаясь ноги на ногу. А вот с Мелани он говорил без остановки и показывал ей все содержимое карманов, от рыболовных червей до старых шнурков. Мелани имела подход к детям. Это невозможно было отрицать. Ее маленький Бо был самым воспитанным и самым прелестным ребенком во всей Атланте. С ним, Скарлетт, проще было находить общий язык, чем со своим собственным сыном, потому что малыш Бо не стеснялся взрослых и при каждом удобном случае взбирался к ней на колени даже без приглашения. Каким же он был светловолосым красавчиком, ну, вылитой Эшли. Вот если бы Уэй был похож на Бо... Ну, конечно же, Мелани было легче. Она так хорошо его воспитала, потому что он был ее единственным ребенком, и у нее не было таких забот, ей не приходилось так много работать, как Скарлетт. По крайней мере, таким образом Скарлетт пыталась найти себе оправдание. Но внутренняя честность заставляла ее признать, что Мелани любит детей и с радостью вырастила бы целую дюжину. И всю свою бесконечную любовь она вылила на Уэйда и всех соседских детей. Скарлет навсегда запомнила один случай, потрясший ее до глубины души. Она заехала за Уэйдом к Мелани и, приближаясь по дорожке к дому, услышала голос своего сына, довольно точно воспроизводящий воинственный клич повстанцев. И это был Уэйд, который дома всегда сидел тихо, как мышка. Мужественно вторя клич Уэйда, раздался тоненький пронзительный голосок «Бо!». Войдя в гостиную, Скарлетт увидела, как они атакуют деревянными мечами диван. Заметив ее, дети смутились. Спрятавшаяся за спиной дивана Мелани с хохотом встала и вышла, поддерживая обеими руками шпильки и разлетающиеся пряди волос. «Это битва при Геттисберге», — пояснила она. «Я выступаю в роли Янки, и мне, конечно, здорово досталось». Вот это генерал Ли, она указала на Бо, а вот это генерал Пикет. И она обняла Уэйда за плечи. Да, у Мелани был особый подход к детям, совершенно недоступный пониманию Скарлет. Зато, подумала она, Бонни меня любит, ей нравится играть со мной, но... Правда состояла в том, что Бонни, безусловно, предпочитала ей Ретта. Не исключено, что она больше никогда не увидит Бонни. Насколько ей было известно, Ретт мог находиться в Персии или в Египте, и он мог запросто остаться там навсегда, если бы захотел. Когда доктор Мит сообщил ей, что она беременна, Скарли была поражена. Она ожидала услышать совсем другой диагноз – развитие желчи и нервное перенапряжение. Но тут ее память вернулась к той безумной ночи, и она густо покраснела от смущения. Значит, ребенок был зачат в момент высочайшего наслаждения – Хотя воспоминания о тех минутах восторга были омрачены тем, что за ними последовало. Впервые в жизни она обрадовалась, что у нее будет ребенок, хоть и бы это был мальчик, здоровый, горластый крапус, а не трусливый ныти, как Уэйт, как она будет любить его. Теперь, когда у нее есть время для ухода с ребенком и есть деньги, чтобы проложить ему дорогу в жизни, до чего же она будет счастлива? Ей тут же захотелось написать письмо Рету и отправить Чарльстон на адрес его матери. Господи, уж теперь-то он должен вернуться домой. А вдруг он задержится, и ребенок родится в его отсутствии тогда она никак не сможет оправдаться. Но если она напишет ему, он поймет, что она хочет вернуть его домой и только посмеется над ней. Нет, он ни в коем случае не должен заподозрить, что она хочет его видеть или нуждается в нем. Получив Первое известие о местонахождении Реда в письме от тети Полины из Чарльстона, где говорилось, что Рэд гостит у своей матери, Скарлетт обрадовалась, что подавила себе желание написать ему, какое облегчение знать, что он все еще в Соединенных Штатах. Хотя вообще-то письмо тети Полин вывело ее из себя. Рэд... Заехал к ним с тетей влали чтобы показать им Бонни. И все письмо состояло из сплошных восторгов. Какая прелестная малюбка! Она, несомненно, будет первой красавицей, когда вырастет. Но я полагаю, для тебя не секрет, что любому мужчине, который попытается за ней ухаживать, придется выдержать бой с капитаном Батлером. Я еще никогда в жизни не видела столь заботливого отца. А теперь, дорогая, мне нужно кое в чем тебе признаться. До встречи с капитаном Батлером я расценивала ваш брак как ужасный мизальянс, потому что во всем Чарльстоне о нем доброго слова не услышишь, и все жалеют его семью. Честно говоря, мы с Евлалией даже не знали, стоит ли его принимать в нашем доме. Но, в конце концов, эта очаровательная девочка доводится нам, внучатой племянницей. Когда он пришел, мы были приятно поражены. По правде говоря, мы были просто в восторге и поняли, как это не по-христиански верить сужим сплетням. Он само очарование очень красив, как нам показалось, и держится так солидно и учтиво. И он бесконечно предан тебе и малышке. Ну, теперь, дорогая моя девочка, я должна тебе рассказать о том, что нам стало известно. Поначалу мы съеблали и даже верить в это отказывались. До нас, разумеется, дошли слухи о том, что порой тебе приходилось самой работать в лавке, доставшейся тебе от мистера Кеннеди». Да, слухи ходили, но мы, конечно, все отрицали. И мы понимали, что в те ужасные дни, сразу после войны, это, вероятно, было вызвано необходимостью, сложившимися условиями. Но ведь теперь никакой необходимости для подобного поведения нет. Насколько мне известно, капитан Батлер – человек весьма обеспеченный, Более того, он вполне способен управлять делами за тебя и распоряжаться любой твоей собственностью. Мы непременно хотели узнать, насколько обоснованы эти слухи, и нам пришлось спросить у капитана Батлера напрямик, что, конечно же, было для нас чрезвычайно неприятно. Весьма неохотно он поведал нам что каждое утро ты проводишь в лавке и никому не позволяешь вести счета вместо тебя. Кроме того, он подтвердил, что у тебя есть некая доля в лесопилке или лесопилках. Мы были так расстроены этими новостями, что не стали расспрашивать его более подробно». И за чего тебе приходится разъезжать одной или в сопровождении некого головореза?» Капитан Батлер заверил нас, что он убийца. «Мы заметили, как это обстоятельство надрывает его сердце и считаем, что он, видимо, очень мягкосердечный. Наверное, даже чересчур мягкосердечный муж. Скарлетт, это должно прекратиться!» «Матушки твоей больше нет, она не может дать тебе совет, поэтому вместо нее я возьму этот труд на себя». «Подумай, что почувствуют твои детишки, когда вырастут и узнают, что ты занималась торговлей. Как они будут стыдиться, когда узнают, что, выезжая на лесопилки, Ты подвергала себя оскорблениям грубых мужчин и давала повод для сплетен. Такое поведение унизительно для женщины. Скарлетт выругалась, отбросила недочитанное письмо. Она живо представила себе тетю Полин и тетю Евлалию в их полуразвалившемся доме на Беттере. Они ее осуждают, а сами не догадываются, что от голодной смерти их отделяет лишь то, что она, Скарлетт, ежемесячно им посылает. Унизительно для женщины. Видит Бог, если бы она не занималась унизительным для женщины делом, сейчас у тети Полин и тети Евлалии наверняка и крыши над головой не осталось бы. Черт бы побрал Рета! Зачем он рассказал им про лавку или лесопилки и щита? Весьма неохотно. Уж она отлично знала, с каким упоением он разыгрывал перед старыми дамами роль солидного, учтивого и обаятельного господина, преданного мужа отца. «О, с каким удовольствием он, наверное, догонял страху на старушек, описывая ее участие в делах, во всем, что касалось лавки, лесопилок и салуна. Дьявол, а не человек. И почему ему так нравится делать гадости?»